Когда до полюса было всего несколько километров, Скотт занес в дневник следующую запись. Разглядели черную точку впереди, оказавшуюся черным флагом, привязанным к полозу от саней. Тут же поблизости были видны остатки лагеря. Норвежцы опередили нас. Они первыми достигли полюса. Ужасные разочарования. 18 января англичане нашли палатку, а в ней несколько брошенных инструментов, три мешка с беспорядочной коллекцией рукавиц и носков и записку на имя капитана Скотта от Амундсена с просьбой доставить от него письма норвежскому королю. Англичане сфотографировали и зарисовали палатку, У полюса водрузили английский флаг, сфотографировались и пустились в обратный путь. Ужасное разочарование. Мне больно за моих верных товарищей. Короткое грустное торжество на полюсе. К нашему обычному меню мы прибавили по палочке шоколада и по папиросе. Впереди обратный путь полторы тысячи километров. Борьба будет отчаянная. Спрашивается, удастся ли победить, записывает Скотт. С первых же дней в его дневнике появляются тревожные нотки. У Отца постоянно зябнут ноги. У Уилсон мучается с глазами. Снежная слепота. Эванс еще по дороге к полюсу сильно порезал руку при переделке саней. Вдобавок у него обморожены пальцы рук и нос Они не могут позволить себе ни дня отдыха, только шагать, шагать и шагать. 9, десять, 12 часов в день. Запаса продуктов на очередном складе хватает лишь на то, чтобы дойти до следующего. День другой задержки, и весь отряд окажется на грани гибели. Днем 17 февраля, когда сделали привал, Эванс далеко отстал. Я первый подошел к нему. Вид бедняги меня немного испугал. Эванс стоял на коленях. Одежда его была в беспорядке. Руки обнажены и обморожены. Глаза дикие. На вопрос, что с ним, Эванс ответил, запинаясь, что не знает, но думает, что был обморок. Мы подняли его на ноги. Через каждые два-три шага он снова падал. Все признаки полного изнеможения. Эванс скончался, не приходя в сознание. Теперь четверо бредут по бесконечной белой пустыне. Можно немного увеличить ежедневные рационы, но спешить надо по-прежнему. Новая беда — топливо. Банки с керосином, которые лежат на складах, почему-то оказываются полупустыми. Топлива едва хватает на приготовление пищи. Нельзя подогреть даже лишнюю кружку воды, и зачастую они грызут мёрзлый пемьякан. Обувь не просыхает. Безнадёжно смерзается за ночь. По утрам они с трудом натягивают её на ноги. Полтора-два часа уходит только на то, чтобы обуться. Теперь даже днём на ходу они мёрзнут, Ветер, кажется, пронизывает насквозь. Кончилось антарктическое лето. Надвигается зима, мороз достигает 30 градусов. Поверхность ледника покрыта тонким слоем шершавых кристаллов. Ветер попутный, сильный, но они порой даже не в состоянии сдвинуть сани. При низких температурах снег как песок. 12 миль в день. Затем одиннадцать, шесть, пять с половиной. Пятница, 16 марта, или суббота, 17 Потерял счет числам. Жизнь наша — чистая трагедия. Третьего дня за завтраком бедный отц объявил, что дальше идти не может, и предложил нам оставить его, уложив в спальный мешок. Этого мы сделать не могли и уговорили его пойти с нами после завтрака. Несмотря на невыносимую боль, он крепился, мы сделали еще несколько миль. Ночью ему стало хуже. Мы знали, что это конец. Конец же был вот какой. Отц проспал предыдущую ночь, надеясь не проснуться, однако утром проснулся. Это было вчера. Была пурга, он сказал, пойду пройдусь, может быть, нескоро вернусь. Он вышел в метель, и мы его больше не видели. Мы знали, что бедный отц идет на верную смерть. Мы отговаривали его, но в то же время сознавали, что он поступает как благородный человек и английский джентльмен. Мы все надеемся также встретить конец, а до конца, несомненно, недалеко. К вечеру, 19 марта, до большого, заложенного еще осенью склада одной тонны, оставалось всего 11 миль, два десятка километров. У всех обморожены ноги. Сам Скотт записывает в дневнике «Лучшее, на что я теперь могу надеяться». это ампутация ноги, но не распространится ли гангрена? Вот вопрос. Последние три лаконичные записи. Среда, 21 марта. Вчера весь день пролежали из-за свирепой пурги. Последняя надежда. Уилсон и Боуэрс сегодня пойдут в склад за топливом. Четверг, 22 марта. Метель не унимается, Уилсон и Боуэрс не могли идти. Завтра остается последняя возможность. Топлива нет, пищи осталось на раз или на два. Должно быть конец близок. Решили дождаться естественного конца. Пойдем с вещами или без них и умрем в дороге. Четверг, 29 марта. С двадцать первого числа свирепствовал непрерывный шторм. Каждый день мы были готовы идти до склада всего одиннадцать миль, но нет возможности выйти из палатки. Так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-то надеяться. Выдержим до конца. Мы, понятно, все слабеем. И конец не может быть далек. Жаль, но не думаю, что я был в состоянии еще писать. Ниже подпись. Почерк, кажется, совсем не изменился. «Р. Скотт». 8 месяцев спустя специальная спасательная партия нашла полузасыпанную снегом палатку, нашла их тела. Мы отыскали все их снаряжение. писал доктор Аттиксон, и откопали из-под снега сани с поклажей. Среди вещей было 35 фунтов очень ценных геологических образцов, собранных на моренах ледника Бирдмара. По просьбе доктора Уилсона они не расставали с этой коллекцией до самого конца, даже тогда, когда гибель смотрела им в глаза, хотя знали, что эти образцы — сильно увеличивают вес того груза, который им приходилось тащить за собой. Когда все было собрано, мы покрыли тела наружным полотнищем палатки и прочли похоронную службу. Потом вплоть до следующего дня занимались постройкой над ними огромного гурия. Этот гурий был закончен на следующее утро, и на нем поставлен грубый крест, сделанный из двух лыж. Одинокие в своем величии, они будут лежать, не подвергаясь телесному разложению, в самой подходящей для себя могиле на свете. Теперь, конечно, и гурии, и крест давно уже ушли под снег, их тела лежат в толще ледника Антарктиды. А на мысе хижины, на вершине наблюдательного холма, установлен девятифутовый крест из австралийского красного дерева. На нем пять фамилий, ниже, как эпитафия, строка английского поэта. По-русски она звучит так. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Амундсен позднее скажет... Никто, лучше меня, не может воздать должное геройское тваги наших мужественных английских соперников, так как мы лучше всех способны оценить грозные опасности этого предприятия. мужество, твердости, силы им было не занимать. В свои предсмертные записки, послание обществу, Роберт Скотт говорит, причины катастрофы не вызваны недостатками организации, но невезением в тех рискованных предприятиях, которые пришлось предпринимать.